Глава пятьдесят первая. Невероятно, но нам фантастически везет. До конца не понимаю, как, но мы с Костей прорываемся из номера, оставляя гостей запертыми и обездвиженными. Ты не говорил, что у тебя есть пистолет? Ты не спрашивал? Пожимаю плечами и добавляю в виде недоверия на лице друга. Расслабься, на него имеется официальное разрешение. Медицинское свидетельствование я проходил, значит, вменяем. Да ладно, уже не важно. Что делать будем? Машет рукой Костя. Теряться? Что еще? подозревая официальные органы нас разыскивают. Меня так точно. Горько усмехаюсь. «Да, дела», — тянет друг. «Но это совсем несправедливо. Я виноват больше твоего, ведь я туда потащил». «Хочешь пойти в полицию и сообщить, что виновен в убийстве?» «Выгибаю бровь». «Э-э», — мямлит Константин, «не знаю, но я же не виноват». «В том-то и дело. Расслабься». «Машину приходится бросить возле гостиницы, я лишь документы забираю. Благо, новую удается быстро арендовать, и едем дальше. Плана нет, в голове на редкость пусто. Куда податься? В бега И все бросить?» «Настя точно выпишет мне большой болт. Буду за два километра смотреть на них с Милой, потому что ближе не подпустят. Тем не менее, пока приходится хитрить и ехать буквально, куда глаза глядят. Мы меняем автомобиль еще два раза, и, наконец, рискуем остановиться на ночлег в каком-то клоповнике». Костя сам не свой, постоянно бросает виноватые взгляды, жалобно вздыхает, когда думает, что я не вижу. «Я принял решение, и не отговаривай», — начинает он серьезным тоном, а я мысленно закатываю глаза. «Ведь ерунду какую-то сморозит, как пить дать, ерунду?» Вернемся и я откажусь от своей доли, вся фирма будет твоей, по справедливости отработаю долг». «А как же Марго?» — спрашиваю с улыбкой. «Она съест тебя?» «Не съест», — отвечает Костя не столь уверенно. «Что, даже денег не хочешь за свою долю?» — усмехаюсь. «Благородность твоего позыва зашкаливает. Не находишь?» «Нет», — друг мотает головой. «Ну, может, чуть-чуть. Наверное, с деньгами Марго будет не так сильно злиться. Не знаю». «Расслабься. Не собираюсь я играть на твоем чувстве вины. По-другому отработаешь. Давай лучше спать». К счастью, Костя кивает и молча ложится на свою кровать. А я еще долго сижу без сна. Следующие несколько дней проходят в похожем режиме. «Разве что едем мы мало, смысла не вижу покидать область. Да и образ жизни, как из американского боевика, порядком надоел. Может, нас никто не ищет, а мы все теряемся. Но позвонить узнать тоже страшно, и особо некому. Каждый вечер включаем телевизор, благо они сейчас есть в каждой гостиничной дыре. На Но местные новости ничего полезного не сообщают. Но сегодня, кажется, нам везет «Смотри, про нас говорят», — возбужденно восклицает Костя. «Ага, действительно», — киваю пораженный Выпуск новостей короткий, но информативный. Он наносит удар по мне, как мешок картошки, внезапно упавший с антресолей по голове. Хотя, чему я удивляюсь? Ведь ожидал чего-то подобного. «Ох, и что делать?» — поворачивается Константин ко мне. «Что делать, что делать?» — вздыхаю. Как всегда решаю я, а Костя еще на главную роль претендует. Куда ему? Ты возвращаешься домой, занимаешься фирмой, держи компромат на Абати, а я теряюсь».